Глава 22 Анита Дане. Я Анита Дане, меня называют хозяйка зелий. И это не пустые слова. Травы послушны моей воле. Я без учебников и подсказок знаю, когда нужно собирать растения, каким ножом и из какого металла лучше их срезать, как лучше высушить и тому подобное. Я лично открыла свойства некоторых растений, которые ранее использовались в других магических практиках — И была признана Ковином как могущественная ведьма, хотя и с натяжкой. У меня выходит варить самые сильные магические отвары. Даже верховная ведьма нехотя, конечно, но признала мой дар. Но сейчас я буду варить зелье невероятной силы, зелье, что входит в список запрещенных, и не каждая темное возьмется за его приготовление. Сил необходимо влить немерено, но страшное не это. Я не знаю, какими будут последствия. Граф инквизитор и градоправитель Майкл адерля собирается при его помощи отправиться за изнанку времени. Что там будет? Как поведет себя зелье? А вдруг навредит или сработает неверно? Страхи мешали, душили и лишали способности сосредоточиться. Но я ведьма и умею отсекать эмоции, оставлять разум кристально чистым и равнодушным к окружающему миру. Поверьте, для сильных зелий и заклинаний необходимы не только силы, но и абсолютный пофигизм. «Что ж, время пришло». Выдохнула я уверенно и потерла ладони, настраиваясь на долгую-долгую работу. Я находилась в чистом поле, совершенно одна. Для изготовления данного зелья нельзя, чтобы присутствовал кто-то посторонний. Я окружила себя защитным кругом из сил земли. Никто не приступит черту и не сможет помешать мне. Даже окликнуть не получится. Полок абсолютной тишины защитит от вмешательств. Распустила волосы, сняла все украшения, и артефакты и надела простое, без швов льняную рубаху. Приготовления были завершены. Неправда, что все ритуалы ведьмы проводят обнаженными. Это глупость придумали мужчины. Инквизиторы ведь не охотились на ведьм обнаженными, хотя тоже совершали своего рода магический акт. Поэтому не верьте книгам о ведьмах, которые написали мужчины. Серебряный сосуд, наполненный родниковой водой, поставила под лунный свет. Сегодня полнолуние. «Важный день для изготовления магического зелья. Я позволила воде вбирать лунный свет всю ночь. Сама сидела со скрещенными ногами и глядела на воду магическим зрением, наблюдая за творившимся волшебством. неторопливым, но невообразимо красивым. Едва солнце окрасило золотом горизонт, а луна утратила свою силу, все еще храня молчание, я перелила воду в чугунный котел и накрыла его магической остроконечной шляпой. Утро, день, вечер я сидела в своем магическом кругу И одну за другой в новой ступки из обсидиана толкла и перетирала травы, корни, яичную скорлупу, и мой разум все так же был спокойный, и кристально чист. Никаких мыслей, никаких эмоций. Лишь сосредоточенность на работе. Наступила новая ночь, и я развела огонь. Сорвала с котелка шляпу и подвесила его над пламенем. Дождавшись первых пузырьков, закипающей лунной воды, бросила толченую скорлупу и прошептала. «Я по эту сторону поту". Куда захочу, туда и пойду, других за собой поведу. Вода тут же из прозрачной слонным сиянием превратилась в белую массу, похожую на молоко. Все делаю верно. Следом отправила в котел растертый до состояния прашка корень мандрагоры, и на белой поверхности будущего зелья расползлись кроваво-красные полосы, будто я влила в котел настоящую кровь. Ложкой из-за я медленно и очень осторожно размешала чуть загустевшую магическую воду. Когда зелье вновь приобрело белый цвет, бросила один за другим необходимые высушенные и растолченные травки. Лаврушку и Амалис еще не добавляла. Эти растения закрепят зелье в самом конце. Медленно размешала и подула на огонь, разжигая его силу и мощь, раскаляя котелок до красна. Варево булькало, шипело, густело, но ни одна капля не выскочила и не брызнула. Покруг костра начертила палочка из трех пород дерева. Норбертонского дуба, белой березы и клифтонской осины пентаграмма. Над каждым острием начертила руну. Потом разрезала ладонь серебряным кинжалом и капнула своей крови на каждую руну. Пентаграмма, получив активацию моей кровью, вспыхнула алым. Зелье в котле приобрело черный цвет, словно варила я черное золото. От волшебной силы, бьющейся из пентаграммы, сердце зачистило, а в глазах на мгновение потемнело. А голову начала сдавливать, словно тисками, но останавливаться нельзя. Темная магия жадная и всегда берет большую плату, кровь. Это ее самое любимое лакомство. Порезала другую руку и, окровавленными ладонями, взяла Лаврушку изумрудную, а лами с озерной напевом заговорила слова заклинания. Когда скажу, тогда остановится круговорот из вечного движения. Мое зелье раздвинет границы времени, и откроется дорога в прошлое. Без времени наступит и пропустит, кого скажу за изнанку. Ни день, ни ночь, ни осень, ни весна, ни лето, ни зима его окружит пустота. Застынет время, но не навсегда. И он увидит все, что пожелает, и истину познает, и вернется он как был и как есть. За знание, за дорогу туплачу силой и кровью, да будет так. У меня дыхание перехватило, когда я бросила травы в котел. Зелье потянуло из меня силы. Пентаграмма засияла так ярко, что слезы выступили из глаз. Силы из меня уходили болезненно, словно тянули вены. Зелье бурлило, надувалось большими пузырями и меняло цвет с черного на красный, с красного на белый, с белого на фиолетовый, с фиолетового на синий, а потом оно приобрело глубокий, но при этом безумно яркий зеленый цвет. Цвет истинного яда. Пентаграмма уже не сияла слепяще ярко. Остались последние ингредиенты — Взяла окровавленными руками льняную ткань и развернула ее. В ней лежали срезанные волосы инквизитора. Мужчина позволил себя обкарнать. Практически на лоса. Правда, так как я не мастер, как Лиаль, а срезать волосы инквизитора нужно было именно мне, то и получилось слегка неровно. Малая плата, скажете вы. Но это лишь начало. Магия возьмет свое, когда Майкл перейдет черту и заглянет за изнанку. Вот тогда он расплатится сполна. Именно этот факт меня пугает. Инквизитор знает, что затея смертельно опасная, но все же готов рискнуть. Бросила в котел его волосы, и темные пряди растворились в зелье с гулким шипением, словно кислоте. Потом посмотрела на темное небо, на полную яркую луну, и, с сожалением вздохнув, взяла большие и очень острые серебряные ножницы. Лунный свет попал на серебро, и искры пересек металл, благословляя ритуал. Отрезала выше плеч свои густые косы, но слез и жалости не было. Хотя пока волосы не отрастут, у меня сил будет, как у котенка. Бросила волосы в котел, и они также с шипением растворились в зеленом вареве. Растерла ладони, обмывая их своей кровью, и над зельем в воздухе нарисовала символ триквера. Символ равновесия с природой. Знак засветился, и при трех стихий засияли «Огонь, вода, воздух» и «Бесконечность». Трикветор даст спокойствие, защиту и дополнительную энергию Майклу, когда он войдет в пустоту изнанки времени. Когда символ начал затухать, я воскликнула в ночи, вливая последние остатки сил. «Геката, защити!» Над котелком сверкнула молния, сердце больно ударилось в груди, и я ощутила пустоту внутри. Силы ушли. «Не навсегда, нет. Уже завтра крохи магии наполнят меня». «Мать природы не оставит ведьму без силы». Грустно улыбнулась, перевязала ладони, а затем осторожно сняла котел с готовым зельем и начала медленно переливать густую зеленую жижу в стеклянный заговорённый бутылек. Анита Даны. Убирать защиту не пришлось. Как только иссякла моя сила, пала и вся творимая мной магия. Защитный круг, полок тишины, все исчезло. Майкл Адерли вместе с Оксатодором ждали меня поодаль. Мужчины наблюдали, как я собираю ритуальные принадлежности. Без спешки, бережно омывая родниковой водой ножи, чаши, ступу, котелок. И не проронили ни слова. Не задали ни одного вопроса, зная, что после ритуала первой должна молвить ведьма. И только тогда, когда все убрала в сумку, рассеянно посмотрела на мужчин и с усталой улыбкой на губах сказала. «Все получилось». «Нисколько не сомневался», — безэмоционально произнес эльф, словно ему все равно и лицо выглядело точно безжизненная но маска. маской. Фу, таким быть. «Майкл не доверил бы важное дело дилетанту», добавил Эксетадор и взглянул на Инквизитора. «Ты ведь в ней не сомневался?» «Нисколько», — произнес Майкл и направился ко мне. Я не удержалась и, подтянувшись на носках, потрепала его плешивую голову. Он усмехнулся и в ответ тронул мои обрезанные пряди. «В городе у меня есть зелье для роста волос», — сказала с улыбкой. «Так что не ходить нам вечно с некрасивыми прическами». «Скажу тебе больше, у эльфов тоже есть замечательное средство, которое поможет нам с волосами. Но применять его не стоит пока». Он нахмурился и стал серьезным. Я тоже перестала улыбаться. Я все понимала. Теперь никакой магии, пока Майкл не побывает за изнанкой времени. «Ужасно хочу что-нибудь съесть и лечь спать». Не на три», — проговорила, не сумев сдержать широкого зевка, и чуть не вывихнула себе челюсть. Майкл ничего не сказал, но неожиданно подхватил меня на руки и направился в эльфийский город. Эксетадор остался убирать следы моей магии. Проснулась я резко, рывком села на мягкой постели и зажмурилась от бьющего прямо в глаза слепящего солнца. Хотелось закрыть уши, чтобы не слышать излишне громкое пение птиц и звонкие глаза эльфов. Ощущала себя совершенно разбитой. Ужасно болела голова, что неудивительно, учитывая, сколько я вчера истратила силы, точнее, потратила всю свою силу. Резерв пусто, наполнение не бывает быстрым и мгновенным. Дернула к себе стоящий на тумбе кувшин, жадными глотками напилась из него вкуснейшей родниковой воды, вытерла тыльной стороной ладони мокрый рот и вернула кувшин на место. Руки мелко подрагивали. Хотелось задернуть шторы, но сил не было элементарно подняться — Упала на подушки и смежила веки. Не заметила, как моментально вновь уплыла в мир сновидений. Проснулась снова, когда за окном властвовала ночь. Теперь ощущала себя намного лучше, хотя слабость все еще не покинула меня, и резерв все так же был пуст. До самого утра лежала без сна, набиралась сил и думала обо всем на свете. Лишь когда повеяла утренней прохладой и ранние птахи пробудились от сна, я бодро встала с теплой кровати, потянулась, и отправилась приводить себя в порядок. Наскоро умывшись, бросила на кровать сумку и достала аккуратно сложенное новенькое платье, темно-зеленое, расшитое блестящими черными нитями. Платье красивое, но строгое, наглухо закрытое. К нему достала мягкие черные туфли без каблука. Быстро и бесшумно надела белье, затем платье, мельком глянула на себя в зеркало. Криво улыбнулась своему отражению и пригладила короткие растрепанные волосы. Достала любимый гребень и попросила артефакт. «Сотвори, пожалуйста, что-нибудь с этим ужасом». «Видел бы меня Дуду. Ох, и насмешек было бы». Провела светящимся гребнем по волосам, и артефакт не придумал ничего лучше, как просто завить их. Сначала хотела возмутиться, но потом присмотрелась, покрутилась и поняла, что мне даже нравится. Получился эффект благородной небрежности. Что-то в этом было. «Ладно, пусть будет так». Бережно положила гребень обратно в сумку, вышла из комнаты, услужливо выделенной мне эльфами, и отправилась прямиком к инквизитору, надеясь, что он уже не спит. Подошла к его двери и только занесла руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась, и передо мной возник сам Майкл, умытый, одетый и в шляпе. «Анита Дане». проснулся уже?» — спросил инквизитор немного удивленно. «Неужели думала, что я и правда три дня и три ночи отсыпаться буду?» Тут он заметил, что я при полном параде удивился еще больше. «И куда ты в такую рань собралась?» «К тебе», — ответила, не задумываясь. «А ты?» Майкл улыбнулся одними уголками губ и предложил мне свою руку со словами «Прогуляемся перед завтраком». Мы долго брели по тропинке вдоль раскидистых деревьев и молчали. Они весело шелестели изумрудной листвой, играли с ветром, качая пушистыми кронами. «Странно так». Мадлинисти и на всем материке осень, а здесь земля словно не знает смены погоды. Что сказать, эльфийская магия? эльфа питает землю своей силой, и здешней природе нет необходимости отдыхать. Она всегда бодра, свежа и полна сил. Когда мы углубились в самый лес, моему сердцу неожиданно стало горячо. Я резко остановилась, посмотрела на идущего рядом мужчину и сказала: Ты хотел отправиться за изнанку? Не хотел тревожить меня, да? Спустя пару минут гнетущей тишины он ответил, «Анита, дорогая моя ведьма, я чувствую твое беспокойство, и будет лучше, если я как можно скорее отправлюсь за изнанку и увижу тех, кто предал весь наш мир». «Но ты еще не вернул все силы. Ты не можешь пойти вот так, ведь и двух шагов не сделаешь, как пустошь изнанки выпьет тебя». «Анита», — вздохнул он слегка раздраженно, — «меня оскорбляет твое неверие в меня». Я не, не верю в тебя, я говорю правду, и ты сам понимаешь, что я права. Поэтому ты сейчас гуляешь со мной по лесу, а не бредешь по тропам изнанки, обжигаемой со всех сторон ветрами без времени. Он улыбнулся, широко открыто и по-мальчишски дерзко. Я знаю, что у меня все получится, произнес он самодовольно. И знаешь, почему я так думаю? Потому что ты решил, что самый сильный маг, хмыкнула я. Инквизитор тронул мою кудри, потом нежно коснулся скулы. Провел пальцами по линии подбородка, вызывая приятную дрожь. Мое дыхание сбилось, и сердце застучало быстрее. Губы все еще пылали, помни его, поцелуй. И не прочь бы повторить: если за спиной мужчина не стоит сильная женщина, этот мужчина слаб. Произнес Адерли, глядя в мои глаза. За моей спиной стоишь ты, Анита, и я в тебе полностью уверен. Облизнула резко пересохшие губы и пробормотала, не в силах поверить в услышанное. Это своего рода признание? Почему ты слепо доверяешь мне? Давай поговорим о наших чувствах и отношениях, когда я вернусь. Я не только скажу тебе, что чувствую, но и покажу, как и обещал. Ощутила, как мое лицо начинает розоветь и гореть от неловкой паузы и легкого смущения. Хм, только и выдала я. Хорошо, как скажешь. И пока Майкл довольно улыбался произведенным эффектом, я решила перевести разговор в другое русло. «Как думаешь, меня когда-нибудь эльфы примут у себя в гостях?» «После того, как ты помогаешь мне сделать важное дело, они будут рады видеть тебя как родную». «Даже если я прибуду одна?» спросила после небольшой паузы. Инквизитор взял меня за руки, чуть прищурился и на полном серьезе сказал. «Одна ты теперь вряд ли будешь путешествовать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в будущем я отпустил тебя одну». Если ты своим вопросом пытаешься узнать о моем решении, то знай, они-то, у нас все серьезно. Да, ты моя ведьма. Нет отношениям с другими мужчинами. Протянула задачи на его откровенностью, категоричностью и даже властностью. Я говорю серьезно, добавил Майкл, вдруг притянув меня к себе и крепко обняв, поскольку принял мое молчание за недоверие. Он погладил меня по волосам. А я, вдыхая его аромат красного дерева, проговорила: Надеюсь, ты пробудешь за изнанкой совсем недолго и не ввяжешься там в неприятности. Потому что если ты не вернешься. В общем, потом тебе будет поздно раскаиваться.